Глава двадцатая. Дарья. Ну и сволочь же этот. Отец моего ребенка. Поговорила с ним, и все настроение не к черту. Неужели мне с ним теперь постоянно общаться? Тут и до драки недалеко. Подколол он меня, конечно, знатно, упомянув мое окружение, а ответить мне нечего, потому что я ничего не знаю про окружение Феликса. Неизвестно, какое оно у него, может, там не лучше. Я ложусь спать, испытывая весь спектр отрицательных эмоций, начиная от обиды, заканчивая злостью. Но все не настолько беспросветно. Если разобраться детально, нельзя сказать, что гены Феликса такие уж и плохие. Человек он успешный, богатый. Кстати, надо поискать его биографию, как он построил свой бизнес. Плюс сына не обидит, ребенок-то единственный. Минус, что такому доверять воспитание нельзя. Избалует и взрастит такого же индюка с короной. На следующее утро Феликс является ко мне на завтрак. Потому что да, выходной день, о чем я благополучно забыла. Я как раз закончила кормить Рому. Сынок лежит в колыбельке, шевеля ручками и ножками и улыбаясь. А я пью чай с круассаном за журнальным столиком. Столовая – это хорошо, но с ребенком мне комфортнее. «Привет, Дашуля!» Заходит, даже не стучась. Хоть я и понимаю, что это его квартира, но личное пространство тоже уважать надо. Доброе утро. Вы могли бы в следующий раз стучаться перед тем, как войти? Какая ты нежная. Фыркает и садится в кресло напротив меня. Следом заходит горничная с подносом. Подумать только. Завтракать со мной будет. Она ставит перед ним тарелку с яичницей, кофе и сухофрукты. «А мы с тобой, между прочим, близкие люди, у нас общий ребенок». «Не спорю, но это не делает нас близкими людьми». Феликс берет в руки чашку с кофе и делает небольшой глоток. «Ты рассуждаешь, как невинная леди». Улыбается, причем как-то нехорошо. «Не очень понимаю, к чему вы клоните. Если вам интересно за мной волочиться, то это бесполезно. Я не сплю с малознакомыми людьми от скуки». Повисает пауза, после чего Феликс начинает смеяться в голос, а мне становится жутко. Что смешного такого сказала? И что он имел в виду? Мне приходит в голову мысль, что на самом деле он и не думал подкатывать ко мне. Это я все сочинила с ходу. Да и зачем ему это делать? С его деньгами любая девушка будет рада стать его любовницей. Только я такого точно не хочу. Мне хватило одного козла в жизни. «Ну почему от скуки? Взаимную симпатию никто не отменял. Конечно, тебя нельзя назвать идеалом. Но раз ты живешь в моей квартире и являешься матерью моего сына, то было бы логично иметь отношения, не только делового характера. К тому же ты вполне себе ничего, получше Алены». «А вы что, с Аленой тоже спутаться хотели?» «Я это произношу быстрее, чем успеваю подумать». И по вытянувшемуся лицу Феликса понимаю, он имел в виду что-то явно другое. «Ты что? Я совсем головой, что ли, ударился? Тогда почему вы меня с ней сравнили?» «Потому что твой муж променял тебя на нее». Казалось бы, совершенно очевидное объяснение, но меня уязвляет это напоминание. Я опускаю глаза, стараясь не показать, что меня обидело подобное сравнение, да еще и с такой позиции. Кстати,. За последние сутки я про Максима даже думать забыла, будто и не жили несколько лет вместе. Вроде и стресс, вроде и неожиданность, но на фоне новых впечатлений, комом на меня свалившихся, наш разрыв просто вылетел из головы. А может, мне удобно не думать о наиболее стрессовых событиях? Однако понятно, что рано или поздно думать придется. Четкостью и воспитанием вам, конечно, не похвастаться. Криво усмехаюсь на что Феликс почему-то реагирует бурно. «То есть его это возмутило?» И «Я, наоборот, хотел комплимент сделать, что зря тебя муж разменял на Алену. Она ж страшная, как атомная война. А ты? Ты ничего так». «Мастер комплиментов. Чем дольше мы разговариваем, тем меньше хочется продолжать беседу, потому что все неуместные подкаты не вызывают ничего, кроме раздражения». К тому же что-то мне подсказывает, что не настолько ему и хочется со мной мутить. От скуки, да, и от этого становится мерзко. «Вы закончили завтракать?» Киваю на разложенную на журнальном столике еду. «Еще нет». Феликс отвечает с удивлением. «К тому же мы не закончили наш разговор». «Я закончила и продолжать его не желаю». «Ты такая принципиальная!» Делает глоток кофе и громко ставит кружку на столик. «Нет, дело не в этом. Не в принципиальности. Только я не знаю, как объяснить Феликсу, что меня не устраивает в его словах. Да, так сложились обстоятельства, что у нас общий ребенок. Но у меня нет никакого желания иметь какие-то дела с Феликсом, кроме как самых необходимых. То есть обсудить, в какой садик ходить ребенку и какого цвета коляску купить. Это да. А спать с таким? «Ради чего?» «Что? Так не нравлюсь?» Криво усмехается, не сводя с меня своих ярко-голубых глаз. И что самое смешное, ведь так-то он даже симпатичный, если брать внешность, а не личность. Но как посмотришь на такого в динамике? Так сказать, все падает. «Вам надо развивать обаяние», – пожимаю плечами. Он смотрит на меня, уже не улыбается. «Зато мне по-нервному смешно». «Посмотрим, что скажешь через месяц-два». Поднимается. «Вы хотели поговорить о чем-то или именно об этом?» «На днях еще зайду. Кстати, ты можешь теперь выходить гулять и по магазинам пройтись, взять чего-нибудь для ребенка. Деньги тебе оставлю. Но не думай сбегать от меня. Найду, до Шуля.